Глава двадцать первая. Конец. делу венец. «Сашуля, кто это?» – раздался пораженный возглас Артема, который непонимающе смотрел на Чернобога, что стоял перед ним с жуткими налитыми кровью глазами и оскалом зверя. «Вот и сказки, конец», – пролепетала Саша тихо, задрожав от испуга всем телом, думая о том, как аккуратно сказать Артему, что надо немедленно бежать их в мир, пока они еще живы. «Кто это с тобой, девица?» — спросил тоном инквизитора Чернобог. «Чего это он держит тебя за ручки белые? А я не дозволял ему этого!» Присутствующие на поляне замерли, ибо прекрасно знали, что с Чернобогом не просто нельзя спорить, а даже смотреть открыто на него было очень опасно. Убить человека ему ничего не стоило, а также отправить несчастного прямиком в лаву огненную. «Что это еще заверзило со страшным лицом?» — опешил Артем, обернув голову к колдуну. Берендей же испуганно попятился назад, словно прячась за спину молодого человека. Артем опять перевел взор на девушку, которая была ни жива, ни мертва. «Вообще, тут у вас какой-то беспредел. Все права качают. А что им всем надо от тебя, сошуля? Домой, говорю, поехали». «А ну ты, выхухоль наряженный!» Тут же прогрохотал Чернобог и упер конец своей трости с черепом в грудь Артема. «Ты это, оглобли попридержи!» «Девица — это моя, а если надобно тебе она, то сначала со мной реши». «Сашуля, это кто? Отчего он так говорит?» — протараторил Артем, скинув со своей груди трость Чернобога. «Кто это вообще такой? Что за деревня? Словно темный маг какой-то. У них что там, деревня — это гиблое место?» — процедил Калидар. Но на него даже не обратили внимания, ибо все, замерев, смотрели на Артема и Чернобога, понимая, что слова молодого человека явно не сойдут ему с рук. Но он, похоже, этого не понимал. «Я...» «Царь подземного царства!» Чернобог грохнул тростью о землю, и в миг за его спиной разверзлась земля, и образовалась громадная трещина, из которой вырывалось жуткое пламя. «И душ у меня во владении несметное множество! Столько, сколько тебе смертный и в жизнь не сосчитать!» «А ты кто?» — прогрохотал Чернобог. «Сашуля, это что за дикий отморозок в кольчуге? Он приставал к тебе, лапал?» Словно не понимая своей опасности, заявил Артем. Не выдержав речей, гладко выбритого, Чернобог схватил его свободной рукой за опушку соболей куртки и угрожающе пробасил: Слухай сюда, душистый долговяз! Девка эта моя, и если не уйдешь по-хорошему, то по-плохому точно сгинешь. Уразумел? — Чернояр, уважаемый, успокойтесь, прошу вас, — испуганно пролепетала Саша. — Не надо крови, это парень мой. — Парень! — поднял брови Чернобог, устремив на нее страшный взор. Мы жили с ним вместе, пока я сюда не попала. Суженый он мой. А теперь ты в нашем царстве, девица, прогрохотал Чернобог, не думая отступать. По нраву ты мне, хочу тебя замуж взять, потому должна ты моей царицей стать. Она молчала и как-то испуганно глядела то на Артема, то на Чернобога. Невольно кинув взор на калидара, стоящего в десяти шагах от них, она отметила, что он не спускает с них напряженного взора. Он явно был недоволен всем происходящим, ибо лицо его было мрачнее тучи. Ты что же, Сашуля, выбирать будешь между мной или им? заявил Артем. Она перемещала взор с одного на другого и не хотела ничего выбирать, ибо в ее сердце был третий, который теперь молчал, как мрачная рыба, и явно не хотел вмешиваться в это все. Выбирать! грохнул Чернобог тростью. Моя эта девица! У нее и кольцо обручальное мое есть, с черным яхонтом. Так что ты смертный в сторону отойди! прикрикнул он на Артема. «Погоди, Чернобог!» — остановил его сварок, подняв руку и, наконец, решив вмешаться. «Это девица из другого мира, и уговора у нас не было, что ты ее себе хочешь. За ней Суженный пришел. Разве не видишь?» «Разве это суженый?» — с угрозой вымолвил Чернобог. «Да я его на одну ладонь посажу, а другой прихлопну. Даже мокрого места не останется. А девицу эту я раньше не видел. Одобрил ее только взамен радуницы». «Если бы я раньше ее знал, то сразу бы ее в свое царство забрал. Да не выпустил. Такова моя воля теперь. По нраву она мне, и потому моей будет». «Нет, неправое это дело. Не допущу я этого», — произнес грозно Сварог. «Суженый у нее есть». «Ему девица эта не нужна», — процедил Чернобог, обернув взор на Сварога. «Это он ее сюда отправил, да ее воспитывать хотел. Слышал я все. Где же это видано, чтобы суженую воспитывали? Не нравится девка, не бери, не по купцу товар знать. А мне она как раз в пору. Темной царицей моей будет владычицей, так что все в сторону». «Вот это да», — опешила Егиня. «Нет, погоди», — не унимался Сварог. «Ты это что, вновь темное дело задумал? Не тронь девицу». Темное дело, говоришь? — вымолвил угрожающий, оскалившись Чернобог. — А как же еще? Я и вершу темные дела. А кто посмеет помешать мне забрать девицу, то в миг окоченеет да умрет. Ты что, верзила бешеный, думаешь, испугался я тебя? — вспылил Артём и встал в боевую стойку. — Да у меня пояс черный по джиу-джитсу. И вообще, я чемпион области по рукопашной борьбе. А ну иди сюда, отморозок, и я тебе покажу, как на мою девушку зариться. — Чего? — прогрохотал Чернобог. «Ты это что, сопляна помаженная? С кем мериться силой надумал? Со мной, что ли?» Чернобог поднял свою трость чуть вверх и начал крутить ее. И тут же над тростью засияла жуткая черная вихревая воронка. «Ты посмотри!» Вдруг громко, сухо произнес Калидар. «За тобой Кикимора очередь из женихов стоит. Да еще и биться за тебя хотят». Зло зыркнув на него, Саша поджал губы, не зная, как разрешить эту жуткую ситуацию, которая явно должна была закончиться чем-то страшным. «А ну, стоп!» — выкрикнула Саша нервно. — А меня кто-нибудь спросил, чего я хочу? Что вы решили все за меня? И ты, и Артем, и вы, и Чернояр. Я вам что, корова на ярмарке? — Не, явно не корова, — вставил опять Калидар. — Таких тощих коров ни в жизнь не продать. А тут, видишь, сразу двое хотят. Явно не корова. Она вновь кинула на него затравленные взоры и обреченная, тяжко вздохнула, пролепетала себе под нос. Да уж, кто ни одного жениха, а то сразу двое. — Пойдем со мной, девка, — властно заявил Чернобог. Моя ты навеки вечная. Было у тебя три дня на раздумье, так вышли теперь они. Согласия, давай. А если я не хочу, пролепетала Саша боязливо. А кто тебя спрашивает, заявил безапелляционный Чернобог. Выбора у тебя нет. Или моей царицей темной становишься, или как очиняешь вместе со своим цветным и пахнущим. «Иди сюда, дикобраз, сейчас и тебе врежу!» – процедил Артем и приблизился к Чернобогу на шаг. Чернобог резко опустил свою трость, видимо, передумав, и черный убивающий вихрь исчез. Медленно он перевел взор на Артема в боевой стойке со сжатыми, готовыми к бою кулаками и ткнул в его сторону пальцем. И Артем тут же замер в той же позе, в которой стоял, с открытым ртом. Вскрикнув от ужаса, Саша отшатнулась от Артема, ставшего закаменелой статуей, и испуганно затрясла головой. Все видели, что она яростно не хочет быть женой Чернобога, но до смерти боится его. Но все боялись страшной силы и власти Чернобога так же, как и она, и от того не вмешивались. «Говорил я тебе, боком твоей шашни с кольцом темным выйдут, дуреха», — вымолвил вдруг Калидар глухо. «Чернобог, остановись», — грозно произнес сворог. — «последний раз тебе говорю, одумайся». — И кто меня остановит? Ты? — обратился Чернобог к Сварогу с вызовом. — Ты в своей яви верховодь, а в моей нави я главный. И девица это со мной пойдет. Он обернул свой страшный кровавый взор на Сашу и прикрикнул на нее с угрозой. — Давай соглашайся, девка, а не то навечно застынет он, твой жаних. Повисла жуткая пауза, во время которой все устремили взоры на Сашу, ожидая, что будет дальше. Она же переводила испуганный взор с одного лица на другое и не знала, что и делать. Ведь против Чернобога даже Сварог, видимо, не решался далее спорить и теперь только недовольно хмурил седые брови. «А не навестит ли тебе сестрицу, Калидарушка?» Вдруг колокольчиком раздался в гнетущей тишине певучий голос заря-зреницы. Калидар перевел взор на мать, не понимая, к чему она это говорит в самый неподходящий момент. Но Заря внимательно посмотрела на него, словно что-то мысленно вещала ему. Лишь миг понадобился Калидару, чтобы понять, что хотела сказать ему на самом деле матушка. — Теперь Тепереча, матушка? — спросил он ее тихо, прищурившись. — А когда же еще? — ответила также тихо она. В следующий миг Калидар сорвался с места и, словно вихрь, подлетел к Чернобогу, оттолкнул его богатырской силой в сторону. Чернобог отлетел к сосне, совершенно не ожидая нападения, видимо, невероятно уверенный в своей непобедимости. Он начал мотать головой, пытаясь прийти в себя, даже обронил трость. Калидар был уже рядом с Сашей и схватил ее, легко закинув себе на плечо. В этот миг Заря-Зареница кинула на землю свой кружевной платок. И на земле образовалась лужа прозрачная. Через миг Калидар стремительно подбежал к этой луже с Сашей на плече и прыгнул туда, нырнув с головой. Когда же сын с девушкой исчез в волшебной луже, Заря-Зареница щелкнула пальцами, и лужа вновь превратилась в кружевной платочек, оказавшийся у нее в руке. Все эти действия заняли не более минуты, а дело было сделано. «Ах ты, пес наглый!» — процедил Чернобог в ярости, кинувшись на то место, где была лужа, и отметил, что ее и следа нет. Он тут же обернул кровавый взор на Зарю-Зареницу и угрожающе прохрипел: «Доберусь я до твоего сыночка, ему точно не поздоровится!» «Доберись!» — спокойно ответила Заря. «Только он тебя не боится, ведь если бы боялся, то пальцем бы не тронул девицу». «Это ты его надоумила», — угрожающе сказал Чернобог, устремившись к заре. Но тут же Хорс и Сварог встали перед зарей, словно защищая ее. «Хватит, Чернобог», — грозно произнес Сварог. «Проиграл бой, так умей достойно уйти, и нечего чужаков морить. Хватит тебе и наших для темных дел», — Сварог указал перстом на Артема и расколдовал его. Артём помотал головой, приходя в себя. Чернобог окинул всех злобным взором и щелкнул языком. В миг к нему подлетели чёрные сани, и он умчался прочь по небу. «И что это значит?» — процедил Артём. «Когда он был в окоченении, всё видел и слышал, только двигаться не мог. Берендей хитрович, я вас спрашиваю». «А то, что украл он девицу вашу, вот что!» — промямлил Берендей, чуя, что серебра ему не видать, как своих ушей. «Но ты же можешь возвратить его обратно?» «Нет». «Как это нет?» «Он мою девушку украл», — недовольно произнес Артем. «Зачем я столько деньжищ аванса тебе дал? Чтобы теперь одному остаться? Тогда меня за ним отправляй, сам искать ее буду». «Не могу я его вернуть, да и вас туда отправить», — объяснил колдун, вздыхая. «Потому как путь в девятое царство для меня и для чужаков закрыт. Так открой! Не имею права. Этим царством живо премудрая правит, а она сестра Калидара, а я в том царстве под запретом. Никто мне проход туда не откроет, да и Чернобогу тоже». Очутившись на зеленой поляне, Калидар осторожно поставил Сашу на траву. Они находились в березовой роще у озера, вокруг были слышны трели птиц. Она огляделась по сторонам, отмечая, что кругом — лето. «Ты что сделал?» — выпалила Саша изумленно, обернув взор на Калидара. «Украл тебя из-под носа этого тёмного. Неужто тебе не вдомёк, Кикимора?» — хмуро ответил он. «Зачем же? А ты хотела с ним остаться, да женой его стать?» «Нет, конечно, упаси Господь!» — замотала головой Саша в ужасе. То-то же, видимо, на роду у меня теперь написано спасать тебя из всяких передряг. И почему ты все время вляпываешься куда-то? «Не спасай», — огрызнулась она. «Просила я, что ли?» «Вот вредина. Нет, чтоб спасибо сказать, только зубоскалишься. Царевной тебе точно никогда не стать». Она отмахнулась, озираясь вокруг и чуть отходя от него. «И где мы?» — спросила удивленно Саша. «Кругом и солнце, как летом. Царство это девятая, сестрица старше моей живая». Оно почти в центре земли расположено, потому тут все время лето». «Как классно!» — сказала Саша и обернулась к нему. Он из-под лобья смотрел на нее и явно хотел что-то еще сказать, но не решался. Саша вдруг улыбнулась и проворковала. «Ладно, спасибо тебе. Я ведь до тебя напугалась. А этот чернобог может сюда проникнуть? В царство это?» «Нет». «Это хорошо», — облегченно выдохнула Саша и посмотрела на кольцо, что было на ее руке. «Наряды уж больно красивые у него, но платить такой ценой я за них не намерена». «Ну вот, хоть слова разумные от тебя слышу», — кивнул он. «Слушай, а мы теперь вместе в тридевятом царстве, а остальные там?» «Да, это плохо», — заметила Саша. «Что теперь о нас подумают? А главное, Егиню жалко. Она все же моя подруга, а ты жених ее. Потом точно все говорить будут, что у нас тут что-то было. Ну и пусть говорят. Нам-то что?» «Нет, это нехорошо», — начала Саша. «Вернуться нам, наверное, надо обратно. Ты, Егиня, обещался мужем ее быть». «Да не нужен я ей». Они с Велесом уже условились и с стали, ведь он, оказывается, любит ее. И она его. «Ох, жаль тебя», — пролепетала Саша. «Жаль?» «Конечно. Мара с Корочуном, Велес с Егиней, даже матушка твоя с Хорсом, а ты один. Ты только не переживай, время пройдет и разлюбишь Егиню. Я и не любил ее никогда. Совсем?» «Глупая ты, Маковка, ничегошеньки не понимаешь». «Чего же я не понимаю?» — насупилась Саша. «А того, что ты мне люба». «Я?» — опешила она. Люба так, что сил нет терпеть, — выпалил он, вмиг приблизившись к ней вплотную, обхватил руками ее талию и затылок и притянул свои губы к ее губам. Яростно и сильно целовал он ее и отпустил ее губы немного спустя только после того, как Саша сама обвила его шею руками. Оставив свои руки на ее талии, молодой человек, заглядывая в ее серебристые глаза, проникновенно спросил «Пойдешь за меня замуж, лебедушка моя ясноглазая?» «Ох, блин, я уже ничего не понимаю!» — воскликнула она. «На трон тебя рядом посажу, как царицу, да детишек мне нарожаешь!» «И я смогу остаться с тобой в царстве твоем и не буду возвращаться?» «Да! Пусть твой долговязый один отправляется в вашу федерацию, а мы теперь пойдем к моей сестрице, да здесь с тобой моя ненаглядная союз, и заключим, благословимся у волхвов, да вернемся обратно в мое царство как муж и жена!» «Ох, как все неожиданно!» — пролепетала она смущенно, опуская взор вниз. «Неужто смутил?» — улыбнулся Калидар. «Тебя, которая мне по лицу кулаком приложила, да у Чернобога седло вытребовала. Да и не Иван я дурак все же, видел ведь я, как ты на Артема этого с жалостью смотрела теперь, она на Чернобога с ужасом. А на меня? С такой тоской, что аж тошно мне было. Так?» Да и сейчас в ответ целовала меня. Знать, правильно я твой взор разгадал. Да и матушка нас благословила платком своим волшебным. Ведь она тоже все поняла про нас. Разве не так, Маковка? Все так. Ну тогда и соглашайся быть моей женой. Вот это сказка, так уж сказка. И мужик красавец богатырь. И целоваться как следует умеет. Да и сам не промах. И с царством в придачу. Да еще и замуж сразу зовет, да в любви признается, пролепетала она восторженно. Вот так сказка. Всем сказкам сказка. «Так ты согласна?» «Согласна», — улыбнулась ему Саша. В следующий миг кольцо с черным камнем вспыхнуло на ее руке огнем, который совсем не обжигал, и пропало. «Что это?» — испуганно спросила Саша. «Значит, что Чернобок отступился от тебя. Больше нет кольца обручального между вами. Ведь ты мне пообещалась». «Вот и чудесно», — проворковала она. «И что, домой не захочешь вернуться?» «Нет». «Чего я там не видела?» — ответила Саша, счастливо улыбаясь. «А здесь я еще столько не видовала. «Вот и добра, сударушка моя. Заживем мы с тобой, как в сказке. Люблю я тебя и никому не отдам». «Да мы и есть в сказке», — проворковала она ему, ласково гладя его густые светлые вихры на затылке. «Я и не хочу более никого. Только ты, сокол мой ясный, разглядел мою натуру истинную и сердце, страдающее за этой страшной личиной кикиморы. И только с тобой я реальная и какая есть, и любишь ты мою душу, а не ноги длинные». — Почему же? Ноги я твои яхонтовые тоже люблю, — улыбнулся он. — Я еще на той елке в первый день их уже очень хорошо разглядел. — Красивые? Аж жуть! Только подкормлю тебя немного, и вообще чаровницей станешь. — Я люблю тебя, Калидарушка. Верьте в чудо, верьте в любовь, верьте в добро. И тогда это все у вас непременно сбудется. О славянских богах. Каледа, славянский светлый бог зимнего солнца, сын дождь бога, сильный и ретивый. Первый бог, который начинает противостояние зиме. Изображался юным молодцем, иногда новорожденным ребенком, покровитель времени. Даровал людям календарь, что дословно означает «каляды – дар». Сварог – светлый бог, отец первого поколения славянских богов, покровитель вселенной священной сварги и всего живущего в ней. Своим молотом выковал земную твердь, покровитель тружеников и воинов, бог огня, написал 33 заповеди, законы, по которым следует жить в трех мирах – праве, наве и яве. Чернобог – темный бог, в котором собраны все темные силы, абсолютное зло. Основная миссия разрушения всего живого мог являться в виде ворона, черного змея, мужчины средних лет, в кольчуге. Чернобог возник сам, в глубинах мира наве, мертвых. Создался как обязательная противоположность свету. Он почти непобедим, единственное слабое место не переносит солнечный свет. Его дети Вий, Горыныч, Кощей. Мара – темная богиня холода, льда и смерти. Дочь – Сварога. Время ее владычества – зима. Черноволосая молодая красавица с белым лицом и ледяным взором. Живет в ледяных чертогах. Велес – один из мудрейших богов. Познал как темную, так и светлую сторону. Обладал тайными знаниями. Ему подчинялись стихии. Являлся оборотнем, а именно медведем. Покровитель животных и искусств. Мог свободно перемещаться между мирами праве, Нави и Яви. Путникам посылал удачу в пути. Егиня, богиня, не относилась ни к свету, ни к тьме, дочь Вия с добрым сердцем. Представлялась зеленоглазой темноволосой девой по красоте не уступающей Ладе. Жена Велеса. Понимала языки зверей, птиц, растений. Управляла верхним царством Нави, которое было между миром живых и мертвых. Безмерно любила детей, собирала сирот по всему миру и растила их, и заботилась о них, в своей лесной чаще, а затем делала из них волхвов и ведунов. Заря Зареница – светлая богиня рассвета, утренней зари, здоровья и очищения. Покровительница урожая, хорошего да обильного, жила на легендарном острове Буяня, на котором находился камень Алатырь. Хорс – светлый бог солнца, защищающий людей в холодное время от Чернобога. Покровитель земледельцев. Согревал землю и призывал к труду. Радуница – светлая богиня солнечных лучей, чей облик выступает в отражении бликах солнца на воде, создавала мост для перехода душа в мир Нави – мертвых. Дивана – светлая богиня, молодая красивая охотница, покровительница зверей и охотников, карает тех, кто убивает зверей ради забавы, в ее руках всегда лук и стрелы. Карачун – злой дух, сокращающий жизнь и олицетворяющий смерть, является повелителем морозов, холода и мрака.